Глава 25. Я чувствую твой страх, и это так сладко. Ты, наверное, наивно считала, что это место укроет тебя от меня. Ай-ай, но это не так. Я уже стала частью этого мира. Меня отсюда уже не выгнать. Голос был мягким и бархатистым. Он ласкал и обещал что-то. А кто ты? Я с трудом пересилила страх. Чего это я испугалась? Или она на меня воздействует как-то?» Мысленно отодвинула тьму от себя, словно накинув плащ из магии. Тут же ощутимо стало легче. «Ты даже имеешь силы сопротивляться?» Удивилась тьма. «Это будет забавнее, чем я думала. Но возиться с тобой мне некогда. Мне нужен весь мир, даже миры. Мы голодны». «Я не отдам тебе мир!» Попыталась собрать магию но доступ к ней мне явно отрезали. Снова стало страшно, и я мысленно позвала Шандора. В ответ мне тишина. «Ой, я тебя закрыла от всего мира. Купол сыграл с тобой злую шутку». Рассмеялась тьма. «А мир я уже почти взяла. Дело за малым. Это ты». Меня снова охватил страх. А затем случилось то, чего я еще не ждала. Роды! а Протяжно закричала я, подхватив рукой дергавшийся живот. «Зажигай!» – запищала Мия. И я вспыхнула. Пламя – это я сама. Оно и без магии работает. «Да как ты смеешь!» Зашипела уже змеей тьма и сдавила меня еще сильнее. Но мое пламя уже было не потушить. Я горела. А заодно почувствовала и токи магмы под землей. Мир вокруг исчез. Я полностью была отрезана от всего и просто растворилась в огне. Сейчас я желала одного – сжечь все, что мне мешало. Мысли и чувства исчезли. Я полностью перестала быть живым существом. Боль от родов отступила, как и мысли о том, что я стану мамой. Я – первородная стихия, пламя. Я – часть мира. Я – весь мир. Я сама – мир. Тьма — это раковая опухоль, и я сама не справлюсь с этой болезнью. Я слишком слаба для этого. Выход один — позвать магму, пусть она сожжет тьму. Позвала, что было сил, и она пришла. Выступила под ногами, и я растворилась в ней, уходя в недра земли. «Ах ты ж мелкая гадость!» — зашипела тьма. На ее глазах феникс вспыхнула не давая ей возможности схватить ее, а затем и исчезла, утекая под землю. Я спала. Вокруг меня было тихо, и ничто не мешало моему сну. Я видела свой мир, заглянула в море, знакомясь с его обитателями, в леса, любое снонепуганное зверье и вековые стволы деревьев. Узнавала свойства растений, ягод, даже плодовых дикорастущих деревьев, «Здесь есть грибы. И только те, которые можно есть. Ядовитых не было. Рыба, звери, насекомые. Я теперь знала все. Люди, оборотни, да и другие расы, проживающие на моей земле. Я знала каждого в лицо, по ауре. Я знала весь мир, мой мир, наш мир. Наш?» Я открыла глаза внезапно осознавая себя снова целостной и живой. Еще пару мгновений я потратила на то, чтобы подняться из магмы наверх, к кратеру вулкана. Я стояла в небольшом пятне, камне, выступившем на большом пространстве застывшей корки лавы. Руки сами протянулись к животу. «Сынок, ты где?» Я снова окунулась мыслью в мир, начиная суматошно искать ребенка. «Меня не было месяц». Горло свело судорогой. Я сейчас, кажется, заплачу. Я потеряла сына. Его нигде нет. Мир пуст. На меня нахлынула боль утраты. Да так, что я взвыла от этого чувства. Я настолько сроднилась с малышом, чувствуя его в своем теле, что сейчас мне словно вырвали сердце из груди. Я лишилась части себя. Боль жгучими цепями скрутила меня. Я рухнула на землю и закричала. Раздался странный гул сверху. Я, стирая ручейки слез, подняла голову к небу. На меня летел метеор. Огромный кусок огня рассекал небо, летя прямо на меня. В доли секунды метеор приблизился ко мне. И я, по какому-то наитию, протянула руки. «Инвар, сынок, напугал маму!» Пожурила я младенца лежащего у меня на руках. Малыш смотрел на меня ярко-оранжевыми глазами, серьезно и вдумчиво. А я внезапно уловила его мысли-образы и, прижав к себе, закрыв глаза, окунулась в то, что показывал мне сын. «Мама!» На меня смотрел взрослый мужчина лет 25-30. Огненно-рыжая коса лежала на широких и крепких плечах. Белая туника и белые брюки – И босые ноги дополнили образ огненного божества. Нет, мама, я не бог. Он мягко улыбнулся. Я защитник листа, огненная саламандра. Но по мощи да, я наделен божественной силой, чтобы охранять от тьмы лист. Там он посмотрел вверх. Я воин. А здесь? Он снова улыбнулся мне. Твой сын. о, -о, -о, -о! Я только и смогла вымолвить. Да, просто младенец. Ты успеешь насладиться всеми прелестями моего воспитания. И легко тебе не будет. Но ты справишься. Не зря именно тебя выбрали боги. Помни, когда я буду шкодничать, как обычный мальчишка, что я очень тебя люблю. Миг, и он исчез. А перед глазами появился вид мира сверху. Черное пятно прямо в середине гор. Там, где был мой дом, тьма, словно живая, расползалась по камням, будто ела саму материю мира. Она уничтожала всё камень, растения, воду. И когда тьма достигла края гор, внезапно горы дрогнули и зашевелились, становясь единым целым, ящеркой. По ее телу бежали огненные дорожки вены, а щетинки блистали золотом и драгоценными камнями. Опять все дрогнуло, и горы остались стоять на месте, а ящерка, отделившись от камня скелета, схватила лапкой комок тьмы. Сейчас она была похожа на ежа. Ее острые иглы выстреливали, но, попадая в саламандру, просто осыпались искрами. Инвар, а я знаю, что это был он, просто разорвал ежа и закинул себе в рот. «Мама, надо вычистить мир от тьмы, она сейчас везде». Выжги ее своим огнем, я пойду за стену миров, там много ее скопилось в ожидании прорыва. Он огненным шаром взлетел в небо, исчезая в нем. Я же растворилась в лаве, начиная прочесывать мир в поисках затаившейся тьмы. Нам пора домой, сынок, нас там с нетерпением ждут. Посмотрела я в личико уже обычного месячного младенца, он сейчас словно устал и, закрыв глазки, мирно сопел, сжав кулачки. Я не стала оборачиваться птицей, я бы не смогла нести сына, просто пожелала оказаться в своем домике, но почему-то я оказалась в тронном зале дворца. Видимо, так пожелал сын. Мне не пришлось долго изучать магию, я сама магия, и поэтому возле трона я появилась в красивом серебряном платье в пол, в туфельках без каблука из красиво заплетенной косой. На голове была золотая диадема, усыпанная бриллиантами, и украшения на шее и в ушах, соответствующие образу. Малыша завернула в большой кусок белоснежной ткани. «Пророчество сбылось!» Выдохнула собравшаяся здесь толпа. Оглянулась, ища Шандора. Его нигде не было, но за мной распахнулись огромные двери и в них в сопровождении охраны вошел он. «Агнес!» Он мгновенно оказался рядом и вцепился в мои руки, держащие сына. Заглянув в глаза, он выдохнул и обратил внимание на Январа. Я догадывался, что с ребенком не все просто, но теперь уверен в этом. Вот истинный король этого мира и хранитель целого листа древа. «Так он наследник?» Я немного, конечно, понимала, но не сопоставила слова дракона с проклятием одной из хозяек гор. В принципе, я не против, но ему надо подрасти. Дом достроен? Мне не терпелось покинуть этот замок и оказаться в своем доме. Дом построен и готов к вашему приходу. Королева гномов сделала все, как ты хотела, но сказала, если чего-то не хватит, то она с удовольствием добавит. Домой? Я внезапно почувствовала острое желание исчезнуть из поля зрения двух сотен глаз. «Конечно, только позволь представить короля его подданным. Я ведь только регент, на то время, пока он не достигнет совершеннолетия». «Хорошо». Я прошла к возвышению, на котором стоял трон, и сидела я. Та самая, из золота и серебра, всего металла, что тогда собрала с присутствующих гостей – драгоценных камней в том числе. Хорошо получилось, да? улыбнулась Шандору. Ты великолепно. Я запретил трогать скульптуру. Сидит красиво, символизирует весь мир. Шандор, придерживая меня под локоть, помог зайти на возвышение. Представляю вам хозяйку гор и мира, мать наследника трона и будущего короля. Лорд Инвар, я Гордясь своим сыном, кивнула толпе. Раздался громкий звук одобрения, и зал начал скандировать. «Да здравствует лорд Инвар!» Сын даже не проснулся, спя богатырским сном. Потрудился на славу, устал. посмотрела с любовью на крошку. Всю тьму уничтожил вокруг листа. «Это большое дело. Пусть наслаждается покоем и обычным детством». Шандор открыл портал, и мы шагнули на берег моего озера. Я оглянулась. В принципе, ничего не изменилось. Тьма не успела нанести ущерба этому месту. Задрав голову, посмотрела на щит, направила на него магию, укрепляя его, заводя даже в землю, делая полноценным шаром, закрывающим эту долину от любых вторжений. Вход только для Шандора. Купол плотно лег на новый дом, и даже часть гор. Оставила вход еще для зверей и птичек. Кстати, о них. А где моя подруженька Мия? На мой не мой вопрос совушка выпала из портала. Взъерошенная, но пищащая радостно. Ну, наконец-то! Упала мне на плечо и заглянула в кулек сыном. Красивый мальчишка! Разве могло быть иначе? Пошла к новому дому. А вещи из того дома перенесли? Кивнула я на заросшую мхом избушку. — Не все, только твои и малыша, и шкаф-артефакт. Рискнули его перенести, но проверить, работает или нет, не можем, он нас не слушается. Пожаловалась Мия. — Разберемся. Мы наконец-то дошли до небольшого дворика перед домом. Мне уже нравится. Я оглядела камень под ногами, аккуратные клумбы, деревья и кусты. Белые мраморные ступени вели к большим массивным деревянным дверям, маня зайти в дом. По бокам двери два больших окна, стеклянные куски мозаики изображали сказочных птиц. Шандор помог мне зайти на ступеньки. Он бережно придерживал меня под локоть, словно боялся, что я опять пропаду. Я остановилась, повернулась к нему, посмотрев в глаза, дала волю чувствам. Допускаю его в душу, в память, как скучала, как дорожу им и даже люблю. Я не боюсь этого слова, потому что я теперь чувствую его полностью. Он – открытая для меня книга, как и я теперь – для него. И не нужно никаких слов. Лжи-предательства между нами просто не может быть. Я так рад, что ты вернулась. Это такая боль не чувствовать тебя. Он замялся. Живым существом, только как часть мира, и все. Страх потери не отпускал меня, как и надежда на то, что ты вернешься, когда исполнишь долг перед богами. Долг исполнен, я свободна. А там и сын присмотрит. Идем уже, любопытство не успокоить, пока не увижу своими глазами. Шандор распахнул передо мной двери, и я шагнула в небольшой, Но уютный хол моего дома.